Тренировки. Нарост ягодичных мышц. Обрати внимание, выполняя эти же тренировки, но уменьшая вес и увеличивая количество повторений в подходе вдвое, ты будешь иметь в результате упругие, подтянутые ягодицы и стройные спортивные ноги. Еще раз напомню. Лучше работать с небольшим весом, но выполнять упражнения с идеальной техникой. Структура тренировки. Твоя тренировка всегда начинается с разминки и заканчивается заминкой и растяжкой. Разминка в зале. 7-10 минут на любом кардиотренажере с частотой сердцебиения примерно 130 ударов. Разминка дома. Любое движение от прыжков на скакалке до бега на месте. Заминка в зале. 10-20 минут. Низкоинтенсивное кардио. Заминка дома не выполняется, сразу переходишь к растяжке, уделив ей больше времени, примерно 10 минут. Отдых между тренировками на ягодице зависит от скорости восстановления мышц и составляет от 24 до 72 часов. Упражнения делятся условно на три категории. Прокачивающие. Скорость восстановления после них 1-2 дня. Активирующие ⁇ скорость восстановления примерно 2 дня. Растягивающие ⁇ скорость восстановления примерно 3 дня. Естественно, эта классификация носит индивидуальный характер. Прислушивайся к своему телу. Прокачивающие упражнения больше подходят для домашних тренировок. Растягивающие ⁇ для тренировок в зале. Активирующие ⁇ подходят для дома и зала примерно одинаково. Тренировки в зале. Тренировка для тех, кто работает на ягодице один раз в неделю. Первая неделя. Первый подход разминочный. Вес 70% рабочего. Приседания со штангой или в смите. 5 подходов, 8 повторений. Выпады со штангой или гантелями. 4 подхода, 10 повторений. Жим ногами. 3 подхода, 10 повторений двумя ногами. Один подход, каждой ногой поочередно. Мостик, любой вариант. Четыре подхода, двенадцать повторений. Не забываем делать акцент в верхней точке и максимально сжимать ягодичные мышцы. Махи прямой ногой в нижнем блоке. Три подхода, двенадцать повторений. Сгибание. Два подхода, десять повторений двумя ногами. Один подход, каждой ногой поочередно. Закончить можно 10-20 минутами ходьбы на дорожке с наклоном от 10 до 15 градусов. Скорость 5,5-6. Вторая неделя. Первый подход разминочный. Вес 70% рабочего. Румынская тяга со штангой или гантелями. 5 подходов, 10 повторений. Приседания сумо. 4 подхода, 10 повторений. Гиперэкстензия для ягодиц. Три подхода, 10 повторений. Болгарские выпады с гантелями. Три подхода, 10 повторений. Разведение ног в тренажере, сидя. Четыре подхода, 12 повторений. Сведение ног в тренажере. Ягодицы на весу. Четыре подхода, 12 повторений. Закончить можно 10-20 минутами на степере. Корпус в наклоне, ягодицы отведены назад. Вариант тренировки. Нагружающие красные и белые мышечные волокна. Разминка. 5 минут на любом кардиотренажере. 5-7 минут любых упражнений на ноги. Ягодицы без отягощений. Собственный вес. Приседания, выпады, махи ногами назад и в сторону. Румынская тяга со штангой. 3 подхода, 6 повторений с максимально тяжелым для тебя весом. Приседания максимально глубокие с максимальным весом 3 подхода, 6 повторений. Сгибание ног сидя, 3 подхода, 10 повторений. Махи назад в кроссовере, 3 подхода, 20 повторений. Тренировки для тех, кто работает на ягодицы и ноги 2 раза в неделю. День первый. Ноги и ягодицы. Разгибание ног в тренажере. Два подхода, 15 повторений. Предварительно утомляем квадрицепс. Далее во всех упражнениях первый подход разминочный. С весом на 20% ниже рабочего. Приседания сумо со штангой. Четыре подхода, 8 повторений. Максимально тяжелый для тебя вес. Приседания с гантелями. 4 подхода, 6 повторений. Максимальный вес максимальная глубина приседания. Жим ногами. 10 подходов. 10 повторений. 4 подхода. Средняя постановка ног. 6 подходов максимально высокая постановка ног. Носки разведены на 45 градусов. Ягодичный мостик. Плечи на скамье. С блином или штангой. 5 подходов, 12 повторений. Сгибание ног лежа. 5 подходов, 15 повторений. День 2. Ягодицы. Гиперэкстензия с акцентом на ягодице. 3 подхода, 20 повторений. Ягодичный мостик на полу с максимальным для тебя весом. 4 подхода, 10 повторений. Махи назад в кроссовере. 4 подхода, 10 повторений. Разведение ног, сидя. Ягодицы на весу. 3 подхода, 15 повторений. Ягодичный мостик. Ноги на возвышении. 3 подхода, 20 повторений. Тренировка ⁇ Борьба с проблемными зонами. Эта тренировка незаменима для тех, кто хочет скорректировать свои проблемные зоны, в частности, округлить ягодицы, подтянуть заднюю, внутреннюю поверхность бедер и убрать жир над коленками. Нагружать себя такой комбинацией упражнений достаточно один раз в неделю. В идеале ты должна увеличивать вес отягощений каждую неделю. Выпады в тренажере Смита с выносом ноги вперед. 3 подхода 10 повторений. Жим ногами с высокой постановкой ног, 3 подхода 10 повторений. Ягодичный мостик. Чередуй разные варианты. Три подхода, десять повторений. Поочередное зашагивание на скамью с гантелями. Три подхода, десять повторений. Румынская тяга. Три подхода, десять повторений. Сгибание ног лёжа. Три подхода, десять повторений. Плие, приседание с гантелью или гирей. Три подхода, пятнадцать повторений. Боковые отведения ноги на нижнем блоке. 3 подхода, 15 повторений. Тренировка «Я хочу мышечные ноги». Идеально для тех, кто хочет иметь не просто худые и стройные ноги, а в приоритете стоит мышечная масса и некоторое выделение мышечных групп. По этой схеме работаем два раза в неделю, отдых между ними минимум 72 часа. Тренировка первая. Ходьба выпадами, без отягощений. Один подход, 20 повторений. Приседания. Собственный вес. Один подход, 20 повторений. Приседания в тренажере Смита на одной ноге. Пистолетик. Три подхода, 15 повторений. Приседания со штангой на плечах. Четыре подхода, 10 повторений. Пирамида. Увеличиваешь вес в каждом подходе. Гиперэкстензия с акцентом на ягодице. Три подхода, десять повторений. Сгибание ног, сидя. Три подхода, десять повторений. Тренировка 2. Комплекс упражнений тот же, что и в тренировке 1. Но работаем в режиме суперсет. Выполняем два упражнения друг за другом без отдыха. Тренировка для дома. Необходимое оборудование. Минимальный комплект. Первое. Наборные гантели. Второе. Утяжелители для ног. Третье. Резиновые амортизаторы разного сопротивления. Если есть возможность, приобрети штангу с блинами. Сейчас продаются облегченные варианты грифов для дома или бодибар. График домашних тренировок. Тренировки для дома рекомендуется проводить через день, то есть после этих тренировок восстановление мышц происходит быстрее, чем после тренировок в зале с большими весами. Двое-трое тренировок в неделю на ноги, ягодицы. Достаточно для того, чтобы привести в хорошую форму твою пятую точку. Программа 1. Программа 1 включает три тренировки для дома. Понедельник, среда, пятница, либо вторник, четверг, суббота. Тренировка 1. Ноги и ягодицы. Три сет. Выпады, болгарские выпады, стационарные выпады в наклоне без отдыха между упражнениями. 4 подхода, 8 повторений. По 8 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами 1 минута. Суперсет. Классические приседания, плие без отдыха между упражнениями. 4 подхода, 12 повторений, отдых между подходами 1 минута. Румынская тяга с гантелями. 3 подхода, 12 повторений, отдых между подходами 1 минута. Становая тяга на одной ноге без отягощений. 3 подхода, 15 повторений, отдых между подходами 1 минута. Тренировка 2. Ягодицы. Ягодичный мостик классический вариант. Три подхода 15, 18, 20 повторений. Отдых между подходами 1 минута. Суперсет. Ягодичный мостик, ноги на возвышении. Ягодичный мостик, плечи на скамье. Без отдыха между упражнениями, 3 подхода, 15 повторений. Отдых между подходами, 1 минута. Суперсет. Ягодичный мостик, подъемы с одной опорной ногой, вариант 1 и вариант 2. Без отдыха между упражнениями, 3 подхода, 15 повторений. Отдых между подходами, 1 минута. Сгибание ног лёжа. 4 подхода, 12 повторений. Отдых между подходами 1 минута. Тренировка 3. Ноги и ягодицы. Выпады в сторону с гантелями. 3 подхода, 15 повторений. Отдых между подходами 1 минута. Стульчик. 1 подход. От 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от уровня подготовки. Отдых 1 минута.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 Программа 2 включает 2 тренировки в неделю с перерывом на отдых 2-3 дня. Тренировка 1. Ноги и ягодицы. Суперсет. Ягодичный мостик с резиновым амортизатором. Махи. Отведение ноги назад. Без отдыха между упражнениями. 4 подхода, 20 повторений. Отдых между подходами 1 минута. 3 сет. Отведение согнутой ноги назад с опорой на ладони, отведение прямой ноги назад с опорой на ладони, сгибание ноги с опорой на ладони, без отдыха между упражнениями. 4 подхода, 12 повторений, отдых между подходами 1 минута. Классические приседания. 3 подхода, 20 повторений, отдых между подходами 1 минута. Отведение ноги в сторону. Классический вариант. Можно использовать отягощение для ног. 3 подхода 15 повторений с отягощениями. 3 подхода 20 повторений без отягощений, отдых между подходами 1 минута. Тренировка 2. Ягодицы. Плие. 4 подхода, 15, 18, 20 повторений, отдых между подходами 1 минута. Супер сет. Румынская тяга с гантелями. Становая тяга на одной ноге с гантелями. Без отдыха между упражнениями. Три подхода, 12 повторений. Отдых между подходами 1 минута. Суперсет. Ягодичный мостик. Классический вариант. Ягодичный мостик. Плечи на скамье. Без отдыха между упражнениями. Три подхода, 20 повторений. Отдых между подходами 1 минута. Махи, отведение ноги назад. 4 подхода, 15 повторений с отягощениями для ног и 20 повторений без отягощений. Отдых между подходами 1 минута. Программа 3. Стройные сухие ноги. Эта программа больше прокачивает ноги. Хочешь стройные сухие ноги? Это вариант для тебя. Программа включает 2 тренировки в неделю с перерывом на отдых 2-3 дня. Тренировка 1. Выпады. Классический вариант. Первый подход 20 повторений. Приседание. Классический вариант ⁇ собственный вес. 1 подход 20 повторений. Болгарские выпады 3 подхода 15 повторений на каждую ногу. Плее 4 подхода. 12, 16, 20, 25 повторений. Махи, отведение ноги назад с опорой на стул. 3 подхода, 20 повторений на каждую ногу. Выпады в сторону с гантелями. 30 повторений, отдых между подходами 30-40 секунд. Тренировка 2. Комплекс упражнений тот же, что и в тренировке 1. Работаем в режиме суперсет, выполняем два упражнения друг за другом без отдыха. Между суперсетами выполняем упражнение стульчик от 30 секунд до 1 минуты. Выполнить 3-5 кругов.